послесловие. Романтика пиратства. Мужчины и женщины, подвергшиеся нападению пиратов, отзывались о пережитом как об ужасающем кошмарном опыте. Пиратский корабль приближался шумно и неистово, делал предупредительные выстрелы и разворачивался, оглушительно хлопая тяжелыми парусами. На борту происходила борьба с сильными и ожесточенными молодыми мужчинами, вооруженными ножами, саблями и абордажными топорами, которые без раздумий сбивали с ног любого, кто оказывал сопротивление. Затем наступал период смятения и страха. Пираты обыскивали судно, допрашивали капитана и команду, нередко применяя пытки, чтобы получить информацию. И слишком часто нападение пиратов оканчивалось тем, что на палубе замертво лежали, Некоторые из пострадавших или их окровавленные тела выбрасывали за борт на съедение акулам. В некоторых частях света до сих пор происходят подобные нападения. Пиратство — обычное явление на побережье Бразилии, Карибских островах, западном побережье Африки и особенно на Дальнем Востоке, в Малакском проливе, в котором сосредоточено больше всего в мире торговых судов. В 1992 году было совершено более 90 нападений на корабли в международных водах между Сингапуром и Суматрой. Большинство пиратов в этом регионе нападают из узких извилистых проливов на островах Индонезии. Они плавают на переделанных рыбацких лодках с аутриггерами и мощными моторами, нападают на корабли ночью, подходя с кормы и часто оставаясь незамеченными на корабельных радарах. Оказавшись рядом с целью, они забрасывают веревки с абордажными кошками или, используя бамбуковые шесты, взбираются на борт. У маленьких команд на современных торговых судах нет шансов против полудюжины решительных людей, вооруженных мачете ножами и пистолетами. Пираты заставляют капитана открыть корабельный сейф и, завладев содержимым, крадут другие ценности из кают экипажа. Минут через 10-20 они завершают работу и уходят с корабля. Когда власти узнают о произошедшем, они уже мчатся обратно к своим укрытиям на островах. Существуют также и хорошо организованные банды, вооруженные пулеметами и автоматами, которые нападают на высокоскоростных моторных лодках и захватывают и сами корабли. У них есть поддельные документы, и они продают все грузы в портах, зарабатывая на таких сделках миллионы фунтов стерлингов. В современном пиратстве нет никакой романтики. И как и в прежние времена, нередки случаи, когда капитаны команды получают серьезные ранения или погибают, если отказываются сотрудничать с пиратами. Поскольку пиратство — это просто вооруженный разбой в открытом море, сопровождающийся целым списком жестокости и зверств, удивительно, что оно приобрело довольно чарующий ореол. Отчасти это объясняется тем, что многие пираты промышляли в экзотических местах. Самые известные разбойники 17 и 18 веков действовали в тропических водах Карибского моря, у западного побережья Африки и в Индийском океане. Для людей, родившихся в холодных северных широтах, коралловые острова, лагуны и песчаные пляжи, окаймленные кокосовыми пальмами, кажутся необычайно привлекательными, и именно поэтому даже второсортный пират Калико Джек, нападавший на рыболовные лодки в морях Ямайки, вызывает больше симпатии, чем грабитель или вор, который обчищает банки или кассы магазинов. Само море тоже придает романтичности. Мифические путешествия Одиссея, экспедиции Колумба, Магеллана и капитана Кука, а также морские рассказы Конрада и Мелвилла уже много лет очаровывают читателей, живущих на суше. И пираты, которые бороздили моря в поисках добычи, стали частью этой пленительной картины. Еще одним объяснением может стать тот факт, что пиратство было анархичным по своему духу. Большинство людей обречены на рутинную жизнь. Из года в год работники офисов, фабрик, больших и маленьких компаний живут по расписанию. Они садятся в один и тот же автобус или поезд, едут по одному и тому же маршруту и сталкиваются с одинаковыми проблемами. Они часами терпят скучную работу, которая часто не приносит им удовлетворения. Возвращаются домой, где встречаются с предсказуемыми семейными проблемами или с пустой квартирой в каком-нибудь безотрадном районе. Что может отличаться от этой жизни сильнее, чем пиратские приключения? Пираты сбежали от законов и запретов, которые нависают над многими из нас. Они, свободные духом, восстали против власти и установили свои собственные правила. Они оставили позади серость дождливых улиц и отправились туда, где солнце. Мы представляем пирата на песчаном пляже с бутылкой Рома в руке и рядом с красивой женщиной. А у берега пришвартована изящная черная шхуна, которая ждет, чтобы увезти их на далекие экзотические острова. Есть и менее очевидное объяснение привлекательности пиратов в поэме Корсар, герой Байрона, отчужденный и отверженный пират, таинственный и мрачный человек с тяжелым прошлым и неукротимым духом. А как известно всем женщинам, И, чего никогда не понять некоторым мужчинам, самыми интересными литературными и историческими персонажами были те, у которых есть изъяны. Британцы восхищались и чествовали герцога Веллингтона, но когда в Лондоне стало известно о кончине лорда Нельсона в Трафальгаре, мужчины и женщины собрались на улицах, чтобы его оплакать. Несмотря на то, что Нельсон был тщеславным, импульсивным и тщедушным человеком, который бросил жену и опрометчиво завязал страстный роман с соблазнительной леди Гамильтон. Хитклифф, Рочестер и Рэд Батлер более привлекательны, особенно в глазах женщин, чем стойкие мужественные персонажи, созданные такими писателями, как Джон Бакин. То же самое касается и пиратов. Их считают жестокими, опасными, бессердечными пропойцами и злодеями, но именно эти пороки и делают их привлекательными. Пропащий аморальный мужчина — это вызов, перед которым не могут устоять многие женщины. Они хотят подарить ему любовь, которой, как им кажется, ему так не хватает, и хотят направить его на путь истины. Очень привлекателен образ сильного и сурового мужчины, который переворачивает жизнь женщины с ног на голову и, вопреки всему, увозит ее в далекие страны. Конечно, это всего лишь сюжет большинства когда-либо написанных дамских любовных романов, но именно он помогает понять, почему пираты или их вымышленный образ всегда привлекали не только мужчин, но и женщин. В действительности же мир пиратов жесток, суров и опасен. Большинство пиратов были молодыми мужчинами за 20, необразованными аристократами, а бывшими моряками. Пиратскими капитанами часто становились порочные изверги с садистскими наклонностями, и их карьера длилась не больше двух-трех лет. У них было больше шансов утонуть во время шторма или быть повешенными, чем прожить остаток дней в роскоши благодаря награбленным богатствам. А те, кому довелось побывать среди пиратов, были поражены атмосферой, царившей на корабле, нецензурной бранью, пьяными оргиями и нескончаемыми зверствами. Постепенно суровая картина, которую описывали столкнувшиеся с пиратами моряки и путешественники на буконьерских кораблях типа Дампера и Рингроуза, стала смягчаться. Мелодрамы викторианской эпохи превратили пиратов в шаблонных злодеев, которые были страшными, но неправдоподобными. Пираты Пензенса, Гилберта и Салливана, и Питер Пен Барри усугубили ситуацию, сделав из пиратов карикатурных комедийных персонажей. Романы Вальтера Скотта, Фредерика Мариэта, Роберта Балантайна и Роберта Льюиса Стивенсона восстановили равновесие, дав понять, что пираты в погоне за сокровищами безжалостны способны на зверство и убийство, но, несмотря на реалистичность их романов, мы знаем, что их пираты вымышлены. Фильмы 1930-х и 1940-х годов основывались на настоящих и придуманных пиратских историях и добавляли эффектности. Персонажи, сыгранные Дугласом Фербенксом старшим и Эролом Флинном в фильмах о пиратах, красивы и галантны, но мало походят на настоящих разбойников Карибского моря, которыми вдохновлялись авторы. Дело в том, что мы хотим считать мир пиратов именно таким, каким его годами изображали в приключенческих историях, пьесах и фильмах. Нам нужны мифы, карта с зарытыми сокровищами. Прогулка по доске, непоколебимый пиратский капитан с саблей, Серегой в ухе и моряк с деревянной ногой и попугаем. Нам не хочется помнить о варварских пытках, повешениях или печальной участи людей, выброшенных на необитаемый остров. Для большинства из нас пираты навсегда останутся притягательными разбойниками, живущими вдали от цивилизации на каком-то далеком солнечном берегу.